Глава 10 Официант принес омлет с грудинкой, налил кофе и удалился, оставив Максвелла одного. За огромным окном голубым зеркалом простиралось озеро Мендотта, и холмы на дальнем берегу терялись в лиловой дымке. По стволу кряжества дуба у самого окна пробежала белка и вдруг замерла, уставившись глазами бусинами на человека за столиком, Красно-бурый дубовый лист оторвался от ветки и, неторопливо покачиваясь, спланировал на землю. По каменистому откосу воды шли рука об руку юноши и девушка, окутанные утренней озерной тишиной. «Куда воспитание и цивилизованнее было бы принять приглашение Лангфелла и позавтракать с ним?» – подумал Максвелл. Но в ту минуту он чувствовал, что сыт секретарем ректора по горло. Ему хотелось только одного – наедине с самим собой – Оценить положение и кое о чем поразмыслить Хотя, возможно, времени на размышление у него уже не оставалось Он оказался прав Шансов увидеться с ректором у него почти не было И не только потому, что тот был чрезвычайно занят А его подчиненные настаивали на строжайшем соблюдении всех тонкостей священной бюрократической процедуры Но еще и потому, что по не вполне понятной причине Ситуация с удвоившимся Питером Максвеллом запахла скандалом От которого Арнольд жаждал держаться как можно дальше Глядя в выпученные беличьи глазки Максвелл прикидывал, не могла ли позиция ректора Объясняться беседой с инспектором Дрейтоном Может быть, служба безопасности взялась за Арнольда Это казалось маловероятным, но все же возможным Как бы то ни было, о нервном состоянии Арнольда можно было судить по той поспешности, с какой ему был предложен пост на «Готике-4». Ректорат не только не хотел иметь ничего общего с этим вторым Питером Максвелом но и предпочел бы убрать его с Земли на захолустную планету, где он вскоре был бы всеми забыт. После смерти того другого Питера Максвелла Его место на факультете, естественно, не могло оставаться незаполненным Студенты должны учиться, и кто-то должен вести его курс Тем не менее, для него можно было бы подыскать что-нибудь и здесь А если этого и не сделали, и сразу же предложили ему пост на Готике 4 Следовательно, на Земле он мешает, и все-таки странно Ведь о том, что существовало два Питера Максвелла «Ректорату стало известно лишь накануне, а до тех пор никакой проблемы вообще не было. А это значит, — решил Максвелл, — что кто-то уже успел побывать в ректорате, кто-то, стремящийся избавиться от него, кто-то, опасающийся, что он помешает. Но чему?» Ответ напрашивался сам собой, и самая эта легкость вызывала у Максвелла инстинктивное ощущение, что он ошибается — Однако, сколько он не раздумывал, ответ был только один. Кто-то еще знает о сокровищах библиотеки Хрустальной планеты и пытается ими завладеть. Во всяком случае, ему известно одно имя – Черчилл. Кэрол сказала, что... К переговорам о продаже артефакта, который ведет институт времени, имеет отношение какой-то Черчилл. А вдруг артефакт и есть цена, за которую можно получить библиотеку хрустальной планеты? Конечно, слишком полагаться на это нельзя, и тем не менее. Ведь никому не известно, что такое артефакт. Если подумать, Черчилл – самый подходящий человек для устройства подобных сделок. «Конечно, только как подставное лицо, по поручению кого-то, кто не может выступить открыто, ведь Черчилл – профессиональный посредник и знает все ходы и выходы. У него есть связи, и за долгие годы он, наверное, обзавелся источником информации в самых разных влиятельных учреждениях. Но в этом случае, – подумал Максвелл, – его собственная задача очень усложняется». Ему теперь надо остерегаться не только огласки, неизбежные Если бы он обратился в обычные инстанции Возникала опасность, что его сведения попадут во враждебные руки И будут обращены против него Белка уже соскочила со ствола И теперь деловито сновала поспускающейся к озеру лужайки Шурша павшими листьями в надежде отыскать желудь, которого не углядела раньше Юноша и девушка скрылись из вида И поднявшийся легкий ветерок морщил зеркальную поверхность озера. Зал был почти пуст. Те, кто начал завтракать раньше, уже кончили и ушли. С верхнего этажа доносились звуки голосов и шарканье подошв. Это студенты собирались в клубе, где они обычно проводили свободное от занятий время. Это здание было одним из самых старых в городке и, по мнению Максвелла, самым прекрасным. Уже более 500 лет оно служило уютным местом встреч и занятий для многих поколений, и множество чудесных традиций превратило его в родной дом для бесчисленных тысяч студентов. Тут они находили тишину и покой для размышлений и занятий, И уютные уголки для дружеской беседы, и комнаты для бильярда, и шахматы, и столовые, и залы для собраний, и укромные маленькие читальни, где стенами служили полки с книгами.